Или одно. Джон Камерон, тоже шотландец, восхищался своим соотечественником. Ему нравился его скрытый и лаконичный юмор, его скромность, его доброта. Услышав в Вельском университете от дамы, у которой он гостил, что ее горничная шотландка тоскует по родине, он предложил Камерону, пойдемте к ней, может быть, мы ее развлечем. Крупные американские фирмы по производству химических продуктов во время пребывания Флеминга в Соединенных Штатах Америки, объединившись, собрали 100 тысяч долларов и вручили их ему в знак благодарности. Флеминг сказал, что не может принять деньги, но будет очень рад, если эта огромная сумма будет передана отделению патологии Сент-Мэри на научно-исследовательскую работу. Так и поступили. Был создан фонд Александра Флеминга, и капиталы и проценты — предназначались исследователем. В глазах Флеминга кульминационным пунктом его поездки был день присуждения университетских степеней в Гарвардском университете. С этим университетом у него были связаны дорогие ему воспоминания. В 1916-1917 годах в Булоне с ним работала группа гарвардских ученых. Доктор Роджер Ли, доктор Гарвард Кушинг и многие другие. В огромном дворе, где происходила церемония, собралось 6 тысяч человек. Когда доктор Конант, президент Гарвардского университета, сказал «На мою долю выпала большая честь представить сэра Александра Флеминга, изобретателя пенициллина», все присутствовавшие встали. Авация длилась три минуты. Все это время Флеминг простоял у микрофона, очень спокойный, склонив голову и украдкой улыбаясь Камерону. Когда аплодисменты затихли, он сказал ровным голосом. «Я собираюсь рассказать вам историю, в которой судьба сыграла большую роль. Удивительно, до чего многое в нашей жизни зависит от случая. Решение, которое мы или другие зачастую принимаем без особых оснований, могут иметь огромное влияние на наш жизненный путь. Возможно, мы обыкновенные пешки, которые передвигают по шахматной доске жизни, в то время как мы наивно воображаем, будто сами решаем свою судьбу. Вот вам моя жизнь. Я родился на шотландской ферме. И Флеминг рассказал, что он был бы фермером, если бы близкие мать и братья не отослали его в Лондон, что он стал бы мелким служащим, если бы небольшое наследство не дало ему возможности учиться, что он не поступил бы в Сент-Мэри, если бы не был хорошим пловцом, что, окончив Сент-Мэри, он остался бы обыкновенным врачом, наподобие многих других, если бы Алмрат Райт не предложил ему работать в своей лаборатории. Алмрат Райт, — добавил Флеминг, — один из величайших людей мира, чья громадная работа пионера микробиологии — и наполовину не получила того признания, которого заслуживает. После этого Флеминг рассказал об открытии лизоцима и пенициллина. Он отдал должное великому химику Райстрику, потом Флоре, Чейну и их оксфордским коллегам, благодаря которым стало возможно использовать пенициллин как лечебный препарат. «Я попытался показать вам», — сказал Флеминг студентам, что случайные обстоятельства могут иметь удивительное влияние на вашу жизнь. И я могу только посоветовать каждому молодому исследователю не пренебрегать ничем, что кажется необычным. Может получиться и так, что из этого явления ничего нельзя будет извлечь, но бывает, что оно служит ключом к открытию. Это вовсе не означает, что мы должны сидеть сложа руки и ждать, когда вмешается случай. «Мы должны работать, усердно работать и хорошо знать свое дело».